Была одна обида, которую старший шкипер хоули запомнил навсегда. Одно преступление, которого он не мог простить. Много, много раз он мне рассказывал об этом, когда мы с ним стояли или сидели на берегу в старой гавани. Мы так провели вдвоем немало хороших часов. Помню, как он указывал вдаль своей нарваловой тростью. «Заметь себе третий выступ троицына рифа», — говорил он. Заметил? Теперь проведи от него черту до мыса Порти, до высшей точки прилива. Готово? А теперь отложи полкабельтова вдоль этой черты. Вот там она и лежит. Вернее сказать, ее киль. Прекрасная Адр? Да, прекрасная Адр. Наше судно. Наполовину наше. Она сгорела на рейде, вся сгорела. До самой ватерлинии. «Никогда не поверю, что это было дело случая». «Вы думаете, ее подожгли, сэр?» «Уверен. Но как же? Как же можно пойти на такое?» И «Я бы не мог». «Кто же это сделал?» «Не знаю. А зачем?» «Страховая премия. Значит, и тогда было, как теперь?» «Да. Но должна же быть разница». Разницы только в людях, только в самих людях, в человеке вся сила. От него только все и зависит. После пожара он, по словам отца, навсегда перестал разговаривать с капитаном Бейкером. Но на сына последнего, директора банка Бейкера, эта обида не распространялась. Старый шкипер был также не способен на несправедливость, как и на поджог. «Господи, надо спешить домой!» И я заспешил. Я почти бегом пробежал по главной улице, ни о чем больше не думая. Еще не рассвело, но над самым горизонтом уже брезжила узкая полоска зари. И вода там была чугунного цвета. Я обогнул обелиску набережной и прошел мимо городской почты. Так я и знал. В подъезде одного из соседних домов стоял Дэнни Тейлор. Руки в карманах, воротник обтрепанного пальто поднят. На голове старая охотничья каскетка со спущенными наушниками. Лицо у него было голубовато-серое, он казался изябшим и больным. «Ид», — сказал он, — «уж ты меня извини за беспокойство, пожалуйста. Извини, но мне необходимо прополоскать мозги. Сам знаешь, если бы не нужда, не спросил бы». «Знаю. То есть, может, и не знаю, но верю». Я дал ему долларовую бумажку. «Хватит». Губы у него задрожали точно у ребенка, который вот-вот заплачет. «Спасибо тебе, Ид», — сказал он. «Да, на это я смогу продержаться целый день, а может, еще и ночь». Он заметно оживился от одного в предвкушение. «Дэнни, надо тебе бросить это. Думаешь, я забыл? Ты был мне братом, Дэнни. Ты сейчас брат мне». Я бы все на свете сделал, чтобы тебе помочь. Его впалые щеки чуть порозовели. Он смотрел на деньги, которые держал в руке, и словно бы уже сделал первый живительный глоток. Потом он поднял на меня глаза, холодные и злые. Во-первых, я не люблю, когда суют нос в мои личные дела. А во-вторых, у тебя у самого гроша за душой нет, Итан. Ты такой же калека, как и я, только увечья у нас разные. «Выслушай меня, Дэнни. С какой стати? Да мне, если хочешь знать, лучше, чем тебе. У меня есть козырь на руках. Помнишь нашу загородную усадьбу? Там, где сгорел дом? Где мы играли в прятки в погребе? Вижу, ты не забыл. Так вот, эта земля и сейчас моя. Дэнни, ведь ты бы мог продать ее и начать новую жизнь. А я не желаю продавать». Каждый год у меня отрезают по кусочку в счет налога. Но большой лук еще мой. Отчего же ты не хочешь продавать? От того, что это земля. Это я сам. Я, Дэнни Тейлор. Пока она у меня есть, никакая сволочь не посмеет командовать мною. И никакая мразь не упрячет меня под замок. Понятно?